и нудно оправдывался, снимая с опухшего лица ёлочные иголки. Ваш брат, ну что мне было делать? Не могу же я просто людям просто так за здорово живёшь по голове стучать. А для того, чтобы успеть девку в себя влюбить, одолжить у её брата одежду и денег на билет занять, на это приличное время надоть. Я и так спешил, всего за пару часов уложился, разве плохо? Да и на яроплан, как выяснилось, нынче без паспорта не пускают. Пришлось полицмейстеру на том аэродроме, чтобы на борт пустил, дополнительно сто долларей отстегнуть. А девка здобрная ваш брод, горячая, у зараза. Она мне и свою карточку презентовала с надписью: "Хотите взглянуть, дурак". Еле сдерживаясь, чтобы не разораться, шипёл Калашников, заглушая гложущее его изнутри чувство зависти. У нас дело такой исключительной важности, а ты, скотина, наплевал на всё и по бабским постелям валяешься. Нигде своего не упустишь. Где же это в природе видно, чтобы голый грязный мужик, вышедший ночью из леса, сумел бы первую встречную бабу за два часа в себя без памяти влюбить. Маленин самодовольно ощерился улыбкой пресыщенного сметаны кота. Так дело то ваш бротнихи и трое. Пропел он, не забывая глядеть подноги. Бывало у нас то в деревне, как пойдут вечером на гулянку, так выберу какую погрудастие, да и грандиозно.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 Эх, тоскливо протянул Малинин, оглядывая светлеющие силуэты деревьев. Обидно, что толком ничего и не увидели. Столько лет рассея в во сне снилась. Всё думал, как бы на неё родимую хоть одним глазком поглядеть, а тут из леса в Ростове в постель, оттуда в ванную, потом на аэродром.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 Человек вообще свойственно ко всему привыкать. Это верно, охотно согласился Малинин. Кстати, видел с месяц назад у шефа в приёмной этого да Винчи. Приходил вскандалить, жаловался, спрашивал, нельзя ли что-то с каким-то Дэном Брауном сделать, чему на него наслать или холеру в крайнем случае. Даже на вирус Эбола мужик был согласен, по нему видно, что совсем отчаялся. А шеф чего? без интереса спросил Калашников. Ничего, развёл руками Маленин, посмеялся. Жалко, говорит, тебе, что ли? Сейчас народ в музеи не ходит, галереи не смотрит, а тот глядишь, и интерес к твоему творчеству у молодёжи проснётся.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 Маленин дополнительно посветил фонарем в сторону уходящей в холмы тропинки, и его слегка передёрнуло. Ваш бродь, тут целая лужа запекшейся крови. Непонятно, чья она. Может, медведь корову задрал. Не уютно мне. У вас что, оружия с собой вообще никакого нету? К сожалению.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 Впервые за последние 100 лет сдерзл Малинин, и Калашников невольно раскрыл глаза от удивления. Как мы без оружия это справимся? С доктором же справились, отмахнулся Калашников, поднимаясь на вершину скользкого покатого холма. А у того пушка по опаснее была. Но, с другой стороны, честно скажу, легко не будет.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 Ну, если получится. Это ж всё-таки дом в посёлке, а не небоскрёб. Ничего сложного, влезешь в окно сзади. Судя по газетам, у него помощник утонул 3 дня назад. Мужик один живёт. Может, вы мне всё-таки расскажете, что там случилось, прежде чем мы начнём по второму разу умирать? Окончательно осатанил Маленин и демонстративно встал на месте.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 Почему, если в обычном детективе объявляется лопоухий маньяк средней руки, то обязательно ставит задачу как минимум уничтожить весь мир? Прямо жить я от этих глобальных гениев злодеев не стала. Так скоро и кошельки красть будет некому. Я тоже так считаю, братец. Сдержанно произнес Калашников. Но что поделаешь, такова уж специфика зла.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 тем более это до сих пор никому не удалось, правда, что будет дальше, они не думают. Ну так на то они и маньяки. Малинин пятнисто посерьел лицом, темные тени легли на его сколы. Слушай, не ты ли Фрица в шашкой, как капусту в Перемышле рубал? взбесился Калашников. А тут какого-то папа испугался. Пошли быстрее, а Надо закончить пока окончательно не рассвело. Я иду первый, ты за мной, только немного погодя, чтобы не разобрали, что нас двое. Из этого дома всё вокруг хорошо просматривается. Малинин кивнул и неохотя поднялся на ноги. Они подошли к дому отца Андрея, крадучись и изредка включая карманный фонарик. Стало темнее, солнце скрылось за тучами. Раставшись с Малининым, истиснув ему на прощание руку, Калашников снял обувь и неслышно подобрался к окну на левой стороне особняка. В створки, к удивлению Алексея, оказались открыты. В тянув на зрями прохладный воздух, он уловил присутствие в нём щекочущего, резкого запаха. Это был разлитый бензин